утром, он ее не узнал. Только когда Лида подошла совсем близко к деревянному столу, за которым сидел народ с мисками и ложками, и сказала, а поесть-то что-нибудь осталось, а то я проспала все на свете. Марк понял, что это она, и не смог сдержать довольную улыбку. Лида была в шортах и черной майке без лифчика. Это он сразу заметил. А волосы уложила, как Марк велел, греческий узел, и шла походкой богини, сияя от счастья. Кто-то присвистнул, Захарова блондинка поперхнулась, а сам похмельный Захар взглянул на Лиду, отвернулся, потом взглянул еще раз и вытращился в полном изумлении. "Что, Захарчик?" спросила Лида, улыбаясь. "После вчерашнего голова болит?" Она села рядом с Марком, задев его бедром, и он покачал головой, усмехаясь. "Похоже, выпустил джинна из бутылки". Он так ею гордился, будто сам сотворил. А впрочем, так оно и было. Марк вдруг по-новому осознал миф о Пигмалионе и Галатеи. Только мужчина способен превратить кусок мрамора в настоящую женщину. К ночи они, не сговариваясь, опять пришли на то же место у реки, и Лида первая его поцеловала. «Вчера был мой праздник, сегодня твой». Марк вспомнил, как она сказала вчера, «Я так тебе благодарна, до да неба А Лида, пристроившись ему под бок, тихонько вздыхала. Ты не озябла? Нет, ты горячий, мне тепло. А знаешь, все девицы в экспедиции в тебя влюблены. Да ладно влюблены. Это все так, детские игры на лужайке. Нет, правда, ты очень нравишься женщинам. Я знаю. И как тебе с этим живется? Марк усмехнулся. Непросто. А почему? Это же хорошо. Да чего ж хорошего? Но ты же можешь с любой. Глупенькая. Да ведь любая-то не нужна. Нужна. «Особенная, своя?» Лида засмеялась. «Меня за всю жизнь никто ни разу не назвал глупенькой. Я не хотел тебя обидеть». «Да нет, это прозвучало очень нежно. Ты такой милый». В полутьме Марку было видно, как блестят ее глаза. «Что ж мне с тобой делать, Артемида?» — думал он. «А с собой? Что мне делать со своей жизнью?» «Ты знаешь, я все время мечтала о девочке, а теперь ужасно хочу мальчика» чтобы на тебя был похож. Я польщен. Ты скажешь мне, когда будешь знать? Конечно. Только ты не думай. Это совершенно ни к чему тебя не обязывает. Я сама справлюсь. Тебе не придется ничего. Марк поцеловал ее, потому что совсем не мог все это слушать. А утром уехал. Через полтора месяца Лида позвонила Марку. Получилось. Она сама узнала об этом еще в экспедиции, но хотела увериться точно, а то мало ли от чего задержка. Но Анна Ванна раскусила ее сразу. «Их, девка, а ведь ты беременна?» «Ничего подобного. А то я не вижу». «Да еще точно неизвестно». «Да ладно, чего там неизвестно? Баба сразу меняется, когда залетела». «От Шохина, что ли?» «Откуда вы все знаете, Анна Ванна?» «Знаю. Ты не бойся, я никому не скажу». «Это хорошо, что от Шохина. Мальчик должен получиться». «Правда?» «Почему вы так думаете?» «Вот посмотришь. А вообще, вы с ним парные, с Шохиным, как-то. Ну, как варежки. Правая и левая. Разные, но одинакие». «Так и вы. Два сапога пара. И внешне, похоже. Не замечала?» «Похоже. Да ну вас, Анна ванна скажете тоже». Но, придя в палатку, долго разглядывала себя в зеркало. парная Вот придумала Анна ванна И чем мы похожи-то?» Только если ростом. Оба высокие, длинноногие. Нет, ерунда. И опять в который уже раз приказала себе, Михайлова, не мечтай. Ты прекрасно знаешь, все это не для тебя. Забыла, чем заканчивались все твои мечты? Хорошо, если разбитым корытом. После звонка Лиды Марк приехал к ней в Москву. На Сокол. Люсик как раз очень удачно укатила в командировку. И они сразу же... «Страшно поругались из-за будущего ребенка». «Это и мой ребенок тоже», — кричал Марк. «Если ты думала, что я никак не буду участвовать в его жизни, ты ошибалась. Я не могу быть только строчкой в метрике. Но послушай, ничего я не желаю слушать. Как ты себе это представляешь? Я что, по-твоему, стану спокойно жить, зная, что у меня где-то на стороне растет ребенок?» «Марк, нет, я не могу». И она заплакала. Марк опомнился. Что же он орёт, как ненормальный? Она беременна, ей нельзя волноваться. от Отчёрт. Он обнял вслипывающую Лиду. «Ну, прости, прости меня, только не плачь. Я не могу. Это просто ужасно. Ты же совсем не планировал ничего такого». «Не планировал, это точно. Вот. А я навязалась тебе со своими проблемами». «Ой, навязалась. Я тебя вынудила». «Ну да, конечно, просто изнасиловала». Лида, наконец, засмеялась сквозь слёзы. Ты просто невозможен. Послушай меня спокойно, ладно? Подумай сама. Если я совершенно отстранюсь, как ты хочешь, что получится? Получится, что ты меня использовала, и все? Использовала для определенной цели, а больше я тебе не нужен. Знаешь, мне это вообще-то обидно, правда? Лида моргая смотрела на него. Как-то ты меня запутал. Я все так хорошо продумала теперь... Продумала она. Что... «Тебе помощь не нужна? Ты прямо так одна совсем исправишься? Я же не лезу в твою жизнь. Я не собираюсь отнимать у тебя ребенка, но я отец, и тебе придется со мной считаться. Я не хотела осложнять тебе жизнь. Я сам себе осложнил жизнь. Я большой мальчик и сам принимаю решение». Лида вздохнула. Лицо у нее было несчастное, и Марк поцеловал несколько раз, ее соленые от слез губы. Она ответила и некоторое время они самозабвенно целовались. «Ну ладно, ты меня убедил, прости», а потом, опустив глаза и страшно покраснев, спросила, «А ты останешься на ночь?» И он остался. Всю ночь шел дождь, заливая косыми струями оконное стекло, метались по потолку тени от веток, то и дело завывала сигнализация на какой-то машине во дворе. Марку было непривычно и странно. В чужом доме. В чужой постели, рядом с чужой, своей, но чужой женщиной. Лида тоже не спала и о чем-то вздыхала время от времени. Марк чувствовал ее всю, теплую, томную после любви, и никак не мог привыкнуть. Вот здесь, рядом, в глубине ее тела, ребенок, его собственный ребенок. «Послушай, Артемида, может, нам все-таки пожениться, а?» Лида молчала долго, и он понял, каким будет ответ. Но она сказала совсем не то, что Марк ожидал. «Тебе так одиноко?» «Мне?» «Да. Тебе так одиноко, что ты готов жениться на первой встречной?» «Ты не первая встречная». Лида тихонько засмеялась. «Марк, я именно первая встречная, которую ты пожалел, потому что ты очень добрый, чуткий, нежный. Ты совершенно замечательный. Я тебе так благодарна. Ну да, да небо Но ты меня не любишь». А ты меня просто жалеешь. Но разве нам плохо вместе? Если ты имеешь в виду секс, то просто волшебно. И у нас ребенок, да. И ты думаешь, что всего этого недостаточно для брака? А ты думаешь, что штамп в паспорте сделает нас счастливее? И как ты себе это представляешь? На практике. Ты знаешь, я вообще-то совсем не готова уехать из Москвы. У меня тут работа, наука, у меня тут все. А ты... «Ты готов кардинально поменять жизнь?» Марк задумался. «И потом, как же твоя Александра? Ты что, совсем ни на что не надеешься?» «Александра?» «Да нет никакой Александры. Так, фантазии Фариатева, миф. Просто красивая игра в прекрасную даму, на потеху всему городу». «Ты что, выдумал это?» «Да нет, не выдумал. Не все выдумал. Влюблен был когда-то, да? А теперь мы просто друзья? Она меня не любит, успокойся». «Послушай, пожениться никогда не поздно». «Давай мы сначала попробуем так, как есть, ладно?» «Это ты из за Захара не хочешь, да?» И Лида чуть было не спросила, кто такой Захар, но опомнилась. Она напрочь забыла о его существовании. Захар — это тоже миф. И вздохнула про себя. «Пожалуй, Анна ванна была права. Мы с Марком два сапога пара». Так началась ее новая жизнь — Докторскую Лида задвинула подальше, к работе относилась спустя рукава, зато обложилась книжками и пособиями для будущих мам, так что Марк даже посмеивался «беременность по-научному». Марк, да. Как Лида не старалась, ей не удалось от него отделаться. Она никак не ожидала, что после того, как отказалась выходить за Шохина замуж, он как-то проявится в ближайшее время. «Обещать помощь одно», а выполнять обещание — другое. Да и замуж он позвал ее так, для проформы, знал, что не согласится. Лида была в этом уверена на сто процентов. Нет, конечно, она ему страшно благодарна и вообще, но пусть бы он там и оставался, в своем трубе же. И не подходил к ней все ближе и ближе. Слишком близко. А Марк позвонил через неделю, потом еще, а перед самым Новым годом решил вдруг приехать. Лида всполошилась, она ничего не говорила матери, а та и не замечала в дочери никаких особенных изменений, как всегда, занятые собственной личной жизнью. Но Марк был настойчив. «Господи, вот угораздило же меня попасть на такого ответственного товарища», думала Лида, даже несколько опасаясь столь напористой заботливости Марка. Мечтая о ребенке, она как-то совсем не принимала в расчет окружающую действительность». Ей казалось, что это имеет отношение только к ней. «Мой ребенок. Ни с кем не хочу делиться». Но уже понимала. «Нет, не получится. Придется делиться. Придется принимать заботу. И Марка, и матери». Так что пришлось кое-что матери рассказать. Лида прекрасно знала, во что это выльется, и не ошиблась. «Скандалы Люсик умела закатывать на славу. А тут и повод на редкость подходящий». Но Лида давно уже научилась пропускать мимо ушей материнские вопли. Она только надеялась, что мать спустит весь пар на нее и не придется краснеть перед Марком. У Лиды на руках был хороший козырь. Отец оставил им квартиру, но переписал ее на Лиду, а у матери своей жилплощади не было вовсе, поэтому она прекрасно знала, когда нужно остановиться. Во время одного из подобных скандалов, когда Люся кричала Лиде «И когда ты только выйдешь замуж», «Конечно, кто на тебя позарится? Одеваешься как грузчик». Лида спокойно ответила. «А почему бы тебе не выйти замуж? Ты еще молодая женщина. Только ищем мужа с квартирой. Сюда я его не пущу». Люсик поперхнулась и замолчала. Они обе знали, почему ушел отец. Люсик слишком весело жила во время его долгих экспедиций. Лида иногда смотрела на мать с недоумением. «Как получилось, что ее родила именно эта женщина?» и подсознательно отгораживалась, как могла, от ненавистного ей материнского мерка, от этого проклятого бабства, уходила в науку, в работу, точно как отец. Но Марк нисколько Люсика не испугался. Сколько мать не поджимала демонстративно губы, он оставался спокоен, галантен, и только в глазах порой пробегала искра смеха. Он явно не принимал Люсика всерьез. Наткнувшись на страдальческий лиден взгляд, Марк, утешающе ей, улыбнулся. «Да ладно, не переживай!» Но Лида знала, что все еще впереди. Стоит только Марку выйти за дверь, как ей будет обеспечена неделя, а то и две бесконечных материнских переливаний из пустого в порожнее. Так и вышло. Люсика бросала из одной крайности в другую. То, почему он не хочет на тебя жениться, а то он явно метит на нашу квартиру. «Ты что, по себе судишь?» — жестко сказала Лида, и мать замолчала. Московская прописка была чуть ли не главной причиной ее замужества. Лесик обсудил новость со всеми подругами. «Еще бы! Прямо бразильский сериал!» И слегка успокоилась, выбрав для себя роль страдалицы. Дочь принесла в подоле. Какой кошмар! Успокоилась она главным образом потому, что Марк не собирался селиться у них в квартире, а Лида не собиралась сильно обременять ее внуком. Нет-нет, ребенок — это прекрасно, но стать бабушкой своей... эм... сорок Люсик не готова. На самом деле, ей было уже почти 49. Под конец срока Лида совсем изнемогла. Она ничего не могла делать, маялась, и мать как-то особенно ее раздражала. Люсик вдруг впала в слезливую сентиментальность и без конца квахтала над своей бедной девочкой, отчего бедная девочка просто лезла на стену. Лида с огромным трудом уговорила мать уехать на майские праздники в гости к друзьям и наслаждалась одиночеством. Рожать предстояло только числа 15-16. Наслаждалась Лида, правда, только первые два дня, а потом ее вдруг стали одолевать страхи. Лида почти не спала по ночам, прислушиваясь к многочисленным звукам в доме и за окном. Ей очень хотелось погулять. Погода стояла прекрасная, все зеленело и цвело, но она боялась. Боялась, что застрянет в лифте, что подвернет ногу, что ее кто-нибудь толкнет и ей станет плохо. Она боялась даже выйти на балкон. А вдруг голова закружится. Лида затасковала. И вдруг, совершенно неожиданно, без звонка, приехал Марк, Лида как раз прилегла и даже задремала, поэтому встретила его, не слишком приветливо думая, и чего притащился, и так тошно, но делать нечего. Стала угощать чаем, Марк ее тоже раздражал, хотя Лида и видела, что он искренне переживает и волнуется. «Как ты себя чувствуешь?» «Да все нормально». «Ты знаешь, я подумал, может, мне отпуск взять?» «Зачем?» «Ну, я бы помогал тебе». «Да не надо мне помогать. Как ты меня достал?» «Я прекрасно жила 30 лет без тебя и еще столько же проживу». Лида замолчала. Марк сидел, опустив голову, на щеках горели красные пятна, а костяшки сжатых в кулаки пальцев побелели от напряжения. Он встал кашляну и, не глядя на Лиду, произнес. «Ну ладно, спасибо за чай». Лида посмотрела, Марк ни к чему не притронулся. «Я, пожалуй, пойду». «Мне еще надо заехать тут в одно место. Я просто хотел узнать, как ты. Так что я пошел». «Куда?» — Лида встала у него на пути. «Мне надо к знакомым». «Да нет у тебя никаких знакомых». «Нет, есть». «Упрямо, совершенно по-детски», — ответил Марк. И оба они вдруг невольно прыснули со смеху. Лида обняла его. «Прости меня, прости, я такая стерва». «Замучилась?» «Ужасно, скорее бы. Бедная моя». Марк поцеловал ее, погладил по голове, потом по спине. Лида вздохнула. «Понимаешь, я просто никак не привыкну к тому, что ты есть. Привыкай. Потому что это на всю жизнь». Марк серьезно смотрел ей в глаза, и Лида не улыбнулась. «Может, ничего страшного, если Марк ей немножечко поможет?» «Какой ужас! На всю жизнь!» И сама его поцеловала. «Пожалуйста, погуляй со мной. Мне так хочется на улицу» и они погуляли в дальнем сквере, и Марк купил ей у бабки какие-то необыкновенные тюльпаны в оборочках, и Лида ничего не боялась, ни подвернуть ногу, ни застрять в лифте. Марк остался на ночь и лег было на диване в кухне, но Лида позвала его к себе. «Полежи со мной». Марк обнял ее и осторожно погладил живот. «Ты его чувствуешь? Еще как? Признавайся, ты уже взял отпуск?» «Ну да, на всякий случай». «Как хорошо, что ты приехал. Ты такой милый». Голос у Лиды был совсем сонный. «Но я ужасно боюсь». «Конечно». «Как не бояться?» «Имеешь полное право побояться». не родов Я тебя боюсь». «Меня?» «Марк, я всю жизнь была одна. Я все решала сама. Я не умею. Не умею принимать помощь». «Это гордыня». «Ты думаешь?» «Ты же сама. Помогаешь кому-то?» «Да». «И тебе это нравится?» «Так позволь другим помогать тебе!» Лида вздохнула. «Плохо получается, ты же видишь!» «Послушай, я же не претендую ни на что. Просто так получилось, что я... Я тоже часть твоей жизни. Я, наверное, привыкну со временем», вздохнула она, засыпая. В пять утра Лида разбудила Марка, уже одета и собранная. «Марк, началось!» спросонок он никак не мог понять, что началось, а потом скачил как ошпаренный. Ты же говорил через неделю. Немножко раньше, ничего страшного. Не дергайся, у нас полно времени. Но он дергался и волновался, и суетился, а Лида казалась на удивление спокойной, только морщиво стискивая зубы при схватках. Марк просидел в больнице всю ночь и даже прорвался посмотреть на малыша. Лида лежала в отдельной палате. Через пять дней он забрал ее из роддома, а потом две недели спал у них на кухне и помогал на самом деле помогал. Люсик при Марке не выступала, хотя нашла минутку, чтобы высказать Лиде свою смертельную обиду. «Конечно, ты это специально подстроила. Не могла мне прямо сказать, что ждешь Марка». шохин очень хорошо умел с ней обращаться, почтительно, но слегка посмеиваясь про себя, чего Люсик, к счастью, не замечала. Однажды, не веря своим глазам, Лида заметила, что мать кокетничает с Марком. Наткнувшись на изумленный взгляд дочери, Люсик покраснела и смешалась, а Лида почувствовала что-то такое странное. Неужели ревность? Марк, который прекрасно все видел, поцеловал Лиду и прошептал, не обращая внимания, пусть ее. Лида была страшно благодарна Шохину за помощь, но никак, никак не могла дождаться, когда он уедет. Ей страстно хотелось остаться с малышом наедине, выплеснуть на него свою безумную любовь, отдаться своему счастью полностью, рассмотреть как следует, какие уилькие глазки, ушки, носик и ротик, какие пальчики с крошечными ноготочками, какие волосики, они ей мешали, оба, и мать, и Марк. Но когда Марк на самом деле собрался уезжать, Лида слегка опомнилась, и уже в дверях, прощаясь, «Стало так целовать его, так заглядывать в глаза, что Шохин растрогался. «Марк, я... ты...» «Я так тебе благодарна. До неба, до звезд. Нет, не благодарна. Это больше, чем благодарность. «Я не знаю, как сказать...» «Такого слова нет, чтобы передать, что я чувствую. Я...» «Господи, Марк, ты подарил мне такое счастье. Ты...» «Ты звони, ладно? И приезжай. Как только сможешь, хорошо?» «Спасибо тебе, спасибо». А Марк обнимал Лиду. Слушал ее сбивчивое бормотание и думал, достаточно было бы всего одного слова, которое даже не пришло ей в голову. Всего одного. Эх, Артемида. На первый Илюшкин день рождения, на годик, Шохин привез корзину цветов. Тюльпаны и нарциссы заполонили всю квартиру. Марк долго уговаривал Лиду поехать с малышом в трубеж. но «Ну что ты будешь мучиться в городе?» У нас воздух, природа, чистота, а тут у вас стройка под окном. Неожиданно его поддержал Люсик, и Марк обрадовался. Вот, Людмила Владимировна, мы вас приглашаем. Лида подозревала, что людмила Владимировну одолевает любопытство, и с тоской представляла, как мать потом будет развлекать своих подруг рассказами. Лида нехотя согласилась, не ожидая для себя ничего хорошего от этой поездки. но получилось Совсем не так плохо. Люсик держалась тихо и скромно, не выступала, а когда изрекала какую-нибудь очередную глупость, деликатные шохины пропускали мимо ушей, хотя Лида все равно переживала. Мать Марка потрясла Лиду своей красотой, над которой не властвовало безжалостное время. Мадам Шохиной, как тут же окрестила ее Лида, было под семьдесят, высокая, худощавая, с короткой элегантной стрижкой и балетной осанкой. Как потом выяснилось, она действительно когда-то в юности занималась балетом, но потом повредила связки, так что с мечтой танцевать Адетту в Любедином озере пришлось распрощаться. Лида удивил Шохинский дом. Не каким-то особенным богатством или антиквариатом, которого и в помине не было, а удивительным уютом и поразительной красотой, живущей в каждом его уголке. Ничего не делалось специально, но само присутствие Ольги Аркадьевны, словно преображала мир и мгновенно превращала неубранную грязную посуду, забытую на кухонном столе, в изысканный натюрморт. Участок был большой, запущенный, но тоже красивый, с несколькими соснами и березами, под которыми, как уверял Марк, по осени можно было собирать под березовики и даже белые. Лида покосилась на него с сомнением, но он сказал, улыбаясь, «Честная пионерская!» Одна из Была до макушки увита диким виноградом, как и сам дом. Сейчас незаметно, а осенью очень красива. Все листья красные. У мамы и этюд есть, я покажу. В саду только чего не росло. Но как-то странно, все вперемешку. И Людмила Владимировна только удивленно таращила глаза. Хотя своей дачи у Михайловых не было. Люсик часто гостила у друзей и насмотрелась на дачные прищуды. Но чтобы помидор рос на клумбе среди цветов, кабачки велись по забору, а клубника гнездилась в старых бочках, свешиваясь вниз. Такого она не видела нигде. «Это мама», — сказал Марк. «У нее зеленая рука. Все, что посадит, вырастает. У нас даже абрикос есть и маньчжурский орех. Не вызревали, правда, ни разу». А садовая беседка поразила обеих. Это было небольшое открытое восьмиугольное строение под высокой крышей, похоже на китайскую пагоду». И фонарики с разноцветными стеклами, висевшие на каждом из восьми углов, только добавляли китайского колорита. Марк еле успел закончить все к их приезду. Поменял полы, затянул проемы сеткой, покрасил. Зайдя внутрь, Лида так ахнула. Все пространство пола покрывал стеганный лоскутный ковер, мягкий и разноцветный. Тут же можно прямо на полу валяться. Это как большой манеж». — Так и задумано. Еще подушки будут. Я заказал. — А если дождик? В окна не будет заливать? — тут же спросила практичная Людмила Владимировна. — и ставни, можно закрыть. Я еще свет сюда проведу. Совсем хорошо будет. Но вообще в дождь лучше на верандах, у нас их две. — Надо же. Беседку отделал, — подумала Лида. Кроватку приготовил. А кроватка затейливая, с деревянной резьбой. В ней сам Марк когда-то спал заботливо нас папа да спросила она у ильки которого держала на руках тот таращил глаза и норовил засунуть в рот все что было в пределах досягаемости его пухлых ручек заботливый внимательный Илька залыбался и шлепнул ее по щеке и вовремя ну-ка михайлова опомнись и лида вздохнув пошла по дорожке вслед за матерью и марком Праздники промеркнули очень быстро И Лида решила остаться еще на некоторое время, и совсем не улыбалась возвращаться с матерью в Москву, напоследок они поругались.